«Эпилог». «А потом началось такое!» Саша округлила глаза. Минуту назад она с недоумением смотрела на Вадика Илюхина, который так и не решился нырнуть следом за Назаровым. И так и остался стоять на берегу рядом с ней. Помогал ей раскладывать закуски на складном столике трусливый заяц. «Какое!» — вежливо поинтересовался он, хотя почти ее не слушал. Он ждал, когда внизу под скалой из воды появится белобрысая макушка Назарова, ждал новостей. Мы, конечно, все рассказали с Гореловым, все, что знали. Лагутинах арестовали, провели тщательнейший обыск в доме и на участке. В ямах под сгоревшим туалетом и летним душем были обнаружены сгоревшие останки трех человек. Саша прикрыла глаза ладонью. Когда она вспоминала о несчастной матери, ей жгло глаза. Слез было выплакано много, их уже почти не осталось, но глаза жгло нестерпимо. И в груди ворочалась громадная ледяная глыба, режущая сердце и легкие на куски. «Чьи останки?» — рассеянно поинтересовался Вадик. «Листова, Рыкова и... моей мамы». Саша уселась на складной стульчик, зажмурилась, подставив лицо ветру с моря. «Как они погибли? Почему?» вазик подошел слишком близко к обрыву и заглянул в пропасть морская вода далеко внизу бурлила и пенилась а башка назарова все не появлялась. странно что сашка не волнуется неужели так в нем уверенно неужели он и правда такой везунчик сначала погиб валера листов отозвалась саша после паузы он мастерил бункер для стаса сложное укрытие долго работал на них И как-то так вышло, что он успел влюбиться в мать Стаса, Марию, хотя и был моложе ее на 15 лет, а влюбился. Она его ухаживание благосклонно принимала, а вот предложение руки и сердца отвергла. Он запил на какое-то время и будто успокоился, но работать на Лагутиных перестал. Его место ремонтника в доме Лагутиных занял Иван Рыков и тоже влюбился в Марию. Парни даже повздорили из-за этого однажды, потом вроде бы все стихло, но... Но Листов не успокаивался. Он снова и снова приходил к ним, просил руки, даже по словам Стаса, плакал. Мария была непреклонной, а однажды, в канун Нового года, Листов снова к ним явился. И завел разговор в грубой форме, обзывал Марию шлюхой. Грозился рассказать о построенном им бункере, который Стас не зарегистрировал в БТИ. В какой-то момент он так разошелся, что ударил Машу по щеке. И тогда Егорка, безумный парень, взял кухонный нож и просто воткнул его парню в шею. Ничего себе! Рассказ его все же увлек. Он сел прямо на траву, но все равно так, чтобы было видно крохотную бухточку, где нырнул Назаров. Они запаниковали, что делать. Но это мразь! Саша на минуту прикусила губу, Приступы ненависти к человеку, который убил ее мать и неизвестно, что хотел сделать с ней, и Гореловым временами захлестывали ее. Стас быстро нашелся. Он упаковал тело, опустил его в туалетную яму, облил туалет соляркой и поджег. Егорке велел молчать, тот его слушался беспрекословно. В его больных мозгах одно место было нетронутым Стаса. Надо слушаться и подчиняться беспрекословно. А второй парень, он пришел к ним через три дня, когда Листову уже вовсю искали. Из порога дурачок объявил, что видел, как 23 декабря Листов зашел к ним в дом и тем самым подписал себе смертный приговор. Его тоже убил Егорка? Нет, его убил Стас. Снова упаковал тело и сунул его в яму под летним душем, облил соляркой и поджег. Пожарные избили пламя и уехали. Всем было известно, что больной парень любил баловаться со спичками. «А твоя мать?» Вадик поджал губы, вспомнив, сколько пережил из-за ее исчезновения. «Ее убил Стас. Он наблюдал ваши забавы, беспрепятственно проникая в дом, так как имел ключи от всего. Однажды в открытую сказал матери, что у него весьма серьезные намерения, что он хочет жениться нам, мне. Она его высмеяла» и указала на дверь, и... И он ей этого не простил. Разумеется. Тут еще в городе Назаров появился. Он и поторопился избавиться от помехи от моей мамы. Лицо Саши сделалось серым, когда она процедила сквозь зубы. Ненавижу. Гореть ему в аду. Он ведь потом все костры жег, сволочь, со своим полоумным братом на том месте, где хранил покойников. Удобно было. Яму копать не надо. А с каждым следующим пожаром останки все больше разрушались. Но он ловко все обустроил. Вспомнил Вадик и про отпечатки, снятые с него, и про анализ ДНК. Все протер, постель поменял, на которой ее убивал. Белье выстирал. «Да, все равно наследил сволочь», — скрипнула Саша зубами. «На пуговках пальчики оставил» и на стиральной машинке, и вообще не таким уж безупречным было все его поведение взять хотя бы нас с Гореловым. Машину в бункер загнал понятно, где ее еще прятать, но открытый оставил и ключи в замке зажигания. Мечтал, что я неделю просплю после его лекарства? Идиот! А я Горелова развязала, мы в машину уселись и стали ждать. И как только Стас полез в бункер, Распахнув потайной въезд, дядя Степа на бешеной скорости из бункера выскочил, что нас и спасло. Он ведь уже шел Горелого убивать в тот момент. Сознался? Да. А зачем он Горелого убить хотел? Вадик вытянул шею и прислушался. Ему вдруг показалось, что снизу коротко свистнули. Или это Чайка? Тот прощаться заехал, убежать хотел от полицейского произвола, как он мне пояснил. И нечаянно про бункер спросил. Как, мол, стены не обрушились? Валерка, мол, листов так бетоном и не успел залить. Ну и получил удар по затылку. И быть бы ему тоже сожженным трупом, кабы не я. Вот уж где несчастье помогло. А вот то, что аварию он подстроил Надежде Головковой, не признается. Это теперь так и останется загадкой. Послушай, Вадик, мне кажется, или кто-то свистит? Они резво вскочили на ноги и свесили головы с обрыва. Далеко внизу, маленьким поплавком в бьющих о скалы волнах, мелькала голова Назарова. Он уже был без маски и старался выбраться на берег. «Сережа!» – прошептала Саша, стоя на коленках и глядя вниз. «Господи, Сережа!» «Что он показывает? Что?» – волновался Илюхин. Его внезапно подвело зрение и пересохло во рту. Хотя он только что выпил маленькую бутылку минералки, почти всю. Может, это последствия гипертонического приступа? Или от долгого ожидания? Сначала ведь Назарова уговаривал долго и упорно, чтобы он нырнул и чтобы раньше времени не разболтал властям. Потом вот ждал, когда он, наконец, вынырнет. Час, наверное, прошел. «Что он показывает, Сашка?» — завопил Илюхин, когда Назаров подхватив снаряжение, исчез из их видимости. «Вот он что показал!» Улыбнулась ему Саша и показала отставленный от кулака большой палец. «Все отлично, Вадик! Все хорошо!» «Ох, Господи!» Он вдруг схватился за сердце. «Все хорошо!» «Сашка, а что хорошо? У кого хорошо?» «Ой, Вадик, у нас с Сережей точно!» И она впервые со дня смерти матери счастливо улыбнулась.